Часть шестая. Исход. Солнце было в зените. Медный от пыли диск Висел в центре белесого, нечистого неба. Ублюдочная тень корчилась и топорчилась Под самыми подошвами, то серая и размытая, То вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, Наливающаяся чернотой. И тогда... особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было. Была бугристая, серо-желтая, сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли. Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и желтой стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти катетливые лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом вдруг остервенев, Швырял колючую муку в спины, в волосы хлестал Зверея по мокрому от пота затылку, Стегал по рукам, по ушам, Набивал карманы, сыпал за шиворот. Ничего здесь не было. Давно уже ничего не было. А может быть и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая, кривляющимся скоморохом колючий скелет куста, выдранного с корнем, бог знает где позади, ни капли воды, никаких признаков жизни, и только пыль, пыль, пыль, пыль. Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал, седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина. Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги. Они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее, но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры. Она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары. Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное замрието мри. Учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играла в свои игры. И все в одни ворота. — Эй, Андрей! — Сипло позвал Изя. — Андрюха! — Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился. Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки. «Смотри — Смотри! Изя стоял в шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке.